Глава 20 началась. Мы с Пашкой переглянулись и нырнули в нашу палату. А там сам воздух уже был пропитан предстоящими прощальными пакостями. Даже незнакомка смотрела из-косо висящей рамы со злорадным высокомерием, мол, ну, готовьтесь, пионеры. Ещё недавно на стене висели две картины. Но Мишки в лесу, когда кидались подушками, Съскочили с гвоздя и разбились. Рама в дребезги. Голуб проводил расследование, делал очные ставки, но так и не добился правды. Поэтому каждому вкатил по три горяченьких для профилактики. Конечно, не подарок, но по сравнению с пенальти сущие пустяки. Когда мы вошли, народ укладывался, с подозрением поглядывая по сторонам и соображая, откуда грозит опасность. Жаринов лежал, положив обутые ноги на никелированную спинку кровати. Он встретил нас кривой усмешкой. Переднего зуба у него не хватало, вышибли в драке. Но именно благодаря этому аркашка мог прицельно плевать метров на 5, и однажды на моих глазах молниеносной слюной припечатал к стене большую синюю муху. И та сразу скончалась, видимо, от никотина, который убивает даже лошадь. Где болтались? спросил тираннозавр. Руки мыли, незваимно ответил Лемешев. Смотрите у меня. И маль ещё здесь? Здесь. Горозит, что не пойдёт на субантуй, сообщил я. Хреново. А голубь с ней воркует. Отрядный мучитель затееливо выругался. Давай понять, что вожатого и воспитательницу как пить дать. связывает те самые загадочные отношения, от которых появляются на свет дети. В прошлую смену к жареному приезжала на родительский день мать, красивая, но обрюзгшая и печальная женщина с ранней сединой. Тиранозавра было не узнать. Он вертелся вокруг неё, заботливо ухаживал, что-то рассказывал, смешил, бегал ей за водой, чтобы запить таблетку. Она смотрела на сына с отрешённой улыбкой. хивала, гладила по голове, но правую руку всё время держала в глубоком кармане сарафана. А когда на минуту не взначай вынула, я с ужасом увидел вместо ладони заострённую культю. Заметив свою оплошность, Мамаша Жаринова исказилась лицом и торопливо спрятала обрубок. Всезнающая Нинка потом рассказала, что кисть у Аркашкиной матери оторвала на конвейере. Муж с инвалидкой жить не стал и сбежал к другой. Представляешь, какой гад, с глубинной ненавистью произнесла Краснова. И она теперь пьёт с горе. Мы с Пашкой, поёживаясь от ночной свежести, разделись. Раньше в корпусах вообще не топили. В холодную погоду нам просто выдавали дополнительные байковые одеяла. Но в позапрошлом году достроили новую котельную. между клубом и медпунктом. В палатах под подоконниками появились чугунные батареи. Однако горячую воду в них подают, если на улице совсем уж холодно. В начале июня случаются заморозки, трава утром белая, будто посыпанная сахарной пудрой. Удачников мёрзнет огуречная рассада, некоторые, чтобы укрыть ростки тёплым дымом, разводят костры, и от садовых участков тянет горькой гарью. Зато в июле обычно жарко, и батареи отключают на всю смену. А мокрые после дождя вещи мы сдаём в сушилку, что возле изолятора. В дверь тихо заглянула Эмма Львовна, осмотрелась, пересчитала нас по головам и перед тем, как скрыться, приказала: "Аркадий, разуйся. В нашей палате 24 койки. Они стоят в два ряда. образуя посредине неширокий проход. Между кроватями втиснуты белые фанерные тумбочки, одна на двоих, как у нас с Козловским. На верхней полке мои умывальные принадлежности, на нижней его были. Гостинцы и ценные вещи, вроде фантиков и засушенных бранзовиков, в тумбочке лучше не хранить, хотя в этой смене почти не воруют. Зачем Отполовинить шоколадку или яблоко святое дело. Надо по-честному подойти к жующему и строгим голосом сказать: 48,5 просим. Или просто оставишь. Даже прожорливый жир трист оставит. Таков закон джунглей. Спальные места нашей Троицы расположены справа от двери. Первая койка в самом углу Вовкина. Но теперь она пустует. Полосатый матрас свёрнут рулоном, видна сетка с пружинами, а из серой без наволочки подушки торчат белые пёрышки. В углу, конечно, спокойнее. Зато наши спашки кровати сдвинуты вместе и упираются спинками в узкий подоконник. Если приподняться на локтях, через стекло видна линейка с трибуной и флагштоком, а также асфальтовая дорожка, ведущая к белому домику. Ну давай, шляпа, бухти. приказал Жаринов, разуваясь. "Жар, надо подождать, пусть уйдут", ответил я. "Ладно", благосклонно кивнул тиранозавр. "Говорят, ты на третью смену остаёшься?" "Это вряд ли". Я сложил шорты, рубаху и пилотку на табурет, укрыв сверху красным галстуком. А набухшие от вечерней росы кеды задвинул под кровать. Потом лёг на влажную простыню укрывшись одеялом, которое пахнет почему-то псиной, как несчастная Альма. Место тут сырое, низина, а сквозь густые кроны солнце почти не проникает в палату. Но батареи всё равно холодные. Экономят на детях, зря. Допустим, я от сырости заработаю ревматизм, и когда придёт время идти в армию, меня признают негодным к службе. Кто будет родину защищать? Шипов вынул из тумбочки вчерашнюю плюшку, принесённую исполдника, разломил и протянул мне половину. Главное не соснуть, шипнул он. У тебя пасту не спёрли? Нет. Я в навлочку спрятал. А у тебя? А у меня и красть нечего. Но один раз осталось. Я показал туго свёрнутый, опустошённый тюбик, похожий на улитку. который на круглый ротик навинтили намордик. В палате снова появилась хмурая Эмаль, ещё раз пересчитала нас по головам, двинулась по проходу, увидела ноги Тиграна и воскликнула: "Попкийан, ты что, глину месил? Срочно мыть!" Тот хмыкнул, встал, перекинул через плечо вафельное полотенце и вышел. Около аркашки воспитательница тоже остановилась. Я был уверен, что и его она отправит принимать водные процедуры. Стопни у тиранозавра были чёрного цвета. Но Ималь словно не заметила этого. Зато несколько раз шумно втянула ноздрями воздух и погрозила курильщику пальцем. А тот, захлопнув честными глазами, скривил простодушно непонимающую рожу, мол, о чём это вы? На обратном пути она отобрала у Жертреста обмусоленную картофелину. Не обратив никакого внимания на нашу плюшку, зато засухина строго спросила: "Пила на ночь?" "Нет." "Смотри у меня." В дверном проёме воспитательница задержалась и, положив руку на чёрный выключатель с рычажком, напоминающим птичий клювик, задала ей детские вопросы. "Я могу рассчитывать на вашу сознательность?" "Да." Нестройным хором соврали мы. Будете вы спать или нет дело ваше. Но если я утром найду хоть одно пёрышко, хоть одну пушинку, пеняйте на себя. Ясно? Ясно. Понять её опасения можно. Однажды, после подушечного побоища, пол в палате был усыпан перьями точно снегом. Раиса Никитична рыдала, мол, не дети, а чистые вредители народного имущества. Она костелянша и заведует не костями, а стоящимися отмороженных туш, привезённых на кухню. Так я думал в наивном возрасте. А постельными принадлежностями нас лишили тогда похода на рожайку, а у уважатова и воспитательницы вычли из зарплаты. Отбой. Эмма Львовна щёлкнула выключателем. И две лампочки в чёрных патронах, свисающих с потолка на витых проводах, погасли. В палате стало темно, а за окнами наоборот посветлело. Ещё несколько мгновений в воздухе виднелись меркнущие лилово-зелёные очертания предметов. Глаза быстро привыкали к мраку. Лемешев поднялся на локтях и поглядел на улицу. Вроде побежали. Хочется выпить-то. Оба уточнил Жаринов. Оба в обнимку. Она же ему в матери годится. И на старуху бывает проруха. Значит, свобода. Свобода мечта народа. Ну, кто самый смелый? спросил Тиранозавр. Загусь! отчаянно картавик крикнул Пферт и обрушил подушку на голову Жертреста, который поперхнулся новой картофелиной. Бронебойным заряжай, крикнул я, как в фильме Четыре танкиста и собака, метнул колхозную подушку Козловского, сбив этим мягким ядром Борьку на пол. Тут вернулся Тигран, явно недошедший до умывалки, выдернул подушку из-под головы Засухина и обрушил её на башку не ожидавшего нападения Пашки, который всё ещё смотрел в окно. Лемешев в долгу не остался. Он схватил свёрнутый матрас и направил его подобно тарану на попекяна. Тот организованно отступил. Жаринов, наблюдавший за боем из своего угла, не выдержал, выскочил в проход, размахивая сразу двумя подушками, а третью напялил себе на голову, точно наполеоновскую треуголку. Тут вспыхнул едовито-яркий свет, беспомощно щурясь, мы застыли в самых нелепых позах. А на пороге жестоко улыбаясь, стоял голубь с пустой коробкой в руках. Ясно. Они сделали вид, будто уходят, а сами по боковой дорожке обогнали корпус и воротились, чтобы застать нас в расплох. Так глупо попался. Интересно, зачем ему коробка? Коля внимательно осмотрел всех участников битвы, явно вспоминая кому давно не влетало, и ткнул пальцем в папика. Ты? Почему я? Вопрос риторический. Не первый день в лагере, и всё знаешь сам, что гласит закон джунглей. Понял. Но ты можешь облегчить свою участь, если скажешь, кто начал. Не видел. Тигран безропотно лёг на кровать ничком и приспустил сатиновые трусы. оголил в белую, незагорелую попу, покрытую чёрными волосами. 10 горяченьких или один пенальти, предложил вожатый. Нет уж. Ладно, мы тоже не звери. Коля снял с ноги полукедину, медленно приблизился и спросил: "Готов?" "Всегда готов". "Правильно". Голуб примерился и так лупанул резиновой подошвой по голому заду. что дрогнули в рамах стёкла. Раз! прохрипел папик. Палач нашего детства снова размахнулся. Два! Тигран мужественно, лишь покряхтывая, выдержал всю экзекуцию. Молодец, похвалил голубь. А теперь сдавайте химическое оружие. Что? Зубную пасту олухи небесные? Зачем? Завтра отдам. Это личная собственность, возмутился подкованный пферд. Хе, у нас уже почти коммунизм, усмехнулся вожатый, медленно двигаясь по проходу. Он обошёл палату, подставляя коробку, которая наполнилась тюбиками, в основном сморщенными, плоскими, полувыжатыми. У меня кончилось, соврал Лемешев. А если подумать, Павлик, поколебавшись, пошарил в наволочке и отдал свою заначку. "Тотта, -то. я про вас всё знаю и всё вижу. Если не понимаете по-хорошему, будем разговаривать по-плохому. Ни звука, ни слова, ни шороха, иначе красный террор. Ясно? Не слышу". Все промолчали. "Мы же учёные и знаем, Это проверка на вшивость. Тот, кто по глупости ответит вслух, сразу получит за нарушение приказа в лоб. Голубь удовлетворённо усмехнулся. В палату заглянула Эмаль и забрала у него коробку, видимо, чтобы произвести конфискацию у девчонок. Они, конечно, не такие озорные, как мы, но последняя ночь есть последняя ночь. Коля достал из заднего кармана круглое зеркальце в кожаной окантовке, осмотрелся горчением редеющий чуб, вздохнул о неизбежном, заботливо поправил несколько волосинок, обвёл нас предупредительным взором, погасил свет и вышел. Некоторое время мы лежали не шевелясь, и только Попкеян тихо ругался, ворочаясь и стараясь найти безболезненную позу. Я вспомнил, как в раннем детстве Лида, выходя из комнаты, строго напоминала мне, что в стене спрятан специальный аппаратик, благодаря которому она знает всё, что я вытворяю в отсутствие взрослых. Внимательно осмотрев стены, я убедился: да, в самом деле, в углу под потолком заметно заклеенная обоями выпуклость, где, наверное, и спрятано всевидящее устройство. Боясь наказания, я сдерживал страстное желание выплеснуть остатки ненавистной манной каши в помойное ведро или забраться на стол. Потом, когда в нашей комнате делали ремонт и оголили стены, чтобы наклеить новые обои, выяснилось, бдительная выпуклость всего лишь накладная вентиляционная решётка. За окном по радио ещё раз сыграли отбой. Видимо, и в других отрядах С дисциплиной было не всё в порядке. В последнюю ночь никто не хотел спать. Даже луна воспалилась, ожидая и гадая, какими же пакостями обернётся конец второй смены. В первую нашей троице удалось-таки перебодрыствовать и перемазать пастой почти всю палату, кроме, разумеется, Шохина и Жаринова.